Дальше шли обгоревшие страницы. От текста мало что осталось, но общий смысл был ясен. «Вода? Хо-хо! Не вода это! Мальвазия!» Бартлет, стиснув изувеченными руками и подняв с пола тяжелый кувшин, пил так долго, что я и надеяться перестал в свой черед хотя бы одним глоточком удалить нестерпимую жажду. В голове туман, все одно, что погулял на знатной пирушке. Уф! Что такое боль, мне неведомо. Уф! Робость! Боль и робость, сестры-близнецы. Сейчас я тебе, магистр Ди, кое-что расскажу. Про такое во всех ваших университетах еще не докладывали. Уф! Колин останет избавление от плоти, я большую свободу обрету смерть как они это называют мне не страшно покуда не исполнится мне ровно тридцать лет и три года Ух, вот нынче в полночь как раз исполнится век мой отмерен до первого мая в этот день ведьмы творят свои колдовские дела с кошками эх матушка от чего то не проносила меня в утробе еще месяц гаже чем есть не уродился бы Зато был бы у меня целый месяц сроку, чтобы с кровавым епископом тупиться безмозглым. Честь по чести расквитаться, за все удовольствия, коими он себя тешил. Ты, магистр, епископу...» Дальше на странице черное пятно от огня. Тут Бартлет Грин тронул пальцем ямку у меня меж ключиц. Стражники порвали мой камзол, и грудь мою ничто не прикрывало. Вот продолжал он, касаясь моей ключицы, Кость клювовидная, непростая она, таинственная, называют ее вороньей, В ней соль твоей жизни. эта кость не подвержена тленью, потому-то иудеи и наврали с три короба про судный день до воскресения из мерёртвых. А понимать ее надо иначе. Мы, посвященные в тайну новолуния, «Ух, мы давно воскресли. Почему я об этом догадался? Ты, магистр, сдается мне, еще не преуспел в всем искусстве. И не помогут тебе ученые латынь до да расхожей истины, хоть и поднаторел ты в этих науках. Уж так и быть, скажу тебе, магистр, в чем секрет. Воронья кость светится, когда ее озаряет свет, который простым смертным не виден». Черное пятно от огня трудно уразуметь, что после всех слов разбойника и душегуба меня буял леденящий страх, и я на силу унял дрожь в голосе, отважившись, наконец, спросить. — Стало быть, я отмечен знаком, о коем никогда не подозревал? На это Бартлет отвечал без тени насмешки. — Да, господин мой, отмечен, отмечен знаком бессмертных и незримых в чье содружество никто не мог вступить, ибо еще ни один рожденный быть звеном в их цепи содружество не покинул. Из иных же никто не удостоится посвящения все братство до тех пор, пока не будет побеждена кровь. Будь уверен, брат Ди, хоть и тесан ты из другого камня, хоть и обращаешься по другой орбите, нежели наша. Но я никогда не выдам тебя той сволочи, что хуже грязи у нас под ногами. Мы с тобой от рождения наделены неизмеримым превосходством над сбродом, которому дано видеть лишь внешнюю сторону вещей, который от века был и вечно пребудет не горячим и не холодным. Черное пятно от огня. Признаюсь, на душе у меня полегчало после этих слов. Хотя я еще раньше устыдился своих страхов, ведь Бартлетт, грубый простолюдин, будто играючи принял столь тяжкие муки, и впереди его ждали, быть может, жесточайшие страдания, на которые он обрекал себя, обещав молчать и тем спасти мне жизнь. «Я сын приходского священника», — продолжал Бартлетт, — «а матушка была знатная, мисс Гладкая Попка». Это ясное дело прозвище. Откуда она явилась и куда сгинула, доселе мне неизвестно. Однако, судя по всему, бабенка была ядреная, и покуда мой папаша ее не погубил, имя носила славное. Марией звали. Черное пятно от огня. В ответ Бартлет рассмеялся странным своим сухим и холодным смехом и, помолчав, продолжал. Отец мой был самым твердолобым, самым безжалостным и трусливым попом из всех, каких мне доводилось видеть. Говорил, мол, по милосердию своему великому взял меня в дом, дабы я покаянно искупил грехи своего кровного родителя, коего я, дескать, не знаю. Не догадывался папаша, что не было у меня другого кровного отца, кроме него самого. Он меня вырастил и, дав в руки крапила, сделал служкой в своей церкви черное пятно от огня. Тут он назначил мне эпитимью. Пришлось молиться ночью напролет, в тонкой рубашонке бить поклоны на холодных каменных ступеньках алтаря, попрашивать Господа, чтобы отпустил грехи моему отцу. А когда валился я на пол, одурев от слабости, спать-то папаша вовсе не давал, хватал плетку и хлестал меня до крови. И зародилась и окрепла в моем сердце лютая злоба на распятого, висевшего над алтарем. А потом перекинулась она, уж и не ведаю, как такое могло случиться, на молитвы, которые я обязан был читать. И вышло так, что в голове моей молитва перевернулась, и слова исходили из моих уст шиворот на выворот, то бишь с конца, а не сначала. Вот так-то, молясь, почувствовал я в душе жаркую радость, прежде неведомую. Папаша мой долгое время ничего не замечал, ибо молитвы, перевернутые, я тихим шепотом произносил. Но однажды ночью он все-таки расслышал, что я себе под нос бормочу, и завопил во всю мочь в ужасе и негодовании, предал анафеме имя моей матери — перекрестился и побежал за топором, чтоб меня прикончить. Да только я был проворнее, но и раскроил ему топором-то голову темечка аж до самых зубов. Глаз у него вывалился из глазницы, упал на каменный пол, да снизу-то на меня уставился. А я вдруг понял, что молитвы мои извращенные достигли глубочайшей глубины Матери-Земли, а не вознеслись к небесам о чем толкуют иудеи, мол, будто бы туда, на небо поспешают жалобные вопли благочестивых. Совсем было запамятовал, дорогой брат мой Джон Ди. Ведь незадолго до той ночи, о коей я тебе рассказал, лишился я правого глаза, ослепила меня яркая вспышка света, вдруг озарившая церковь. Однако, может, статься незрячим стал я на один глаз после удара плетью, полученного от родителя, Всего, наверное, не знаю. Вот и выходит, что исполнилось по закону. Око за око, зуб за зуб, когда размозжил я ему череп. Да, друг ты мой, усердными молитвами сподобился бельмо приобрести, что нагоняет страху на подлый люд Черное пятно от огня. Шел мне пятнадцатый год от роду. Когда, бросив родителя моего с надвое разрубленной головой в лужи крови пред алтарем, бежал я и после долгих скитаний очутился в Шотландии. Там пошел я в подручное к мяснику, потому как рассудил, что рубить головы телятам да коровам — дело нехитрое для того, кто с изрядной меткостью поразил танзуру священника, отца родного. Да не тут-то было. Только размахнусь топором — Сразу, как наяву, та картина предо мной. Ночь в церкви. И сия прекрасная картина так меня умиляла, Что опасался я, убив бессловесную тварь, Осквернить славное воспоминание. Ушел я от мясника и долго бродяжничал, Побираясь по шотландским горным деревням и хуторам, На хлеб зарабатывал, играя на волынке, украденной по дороге. Мелодии душераздирающие, от коих слушателям моим жутко становилось. Им-то невдомек, а я знал, чем эти напевы их страшили. Мелодии я сочинял на слова извращенных молитв, которые возносил некогда пред алтарем в церкви. Втайне звучали они в моем сердце именно шиворот на выворот, не сначала, а с конца. Но и в одиночестве, бродя ночью по болотам и пустошам, И она игрывала на волынке, особенно же в полнолуние одолевала охота погорланить, и всякий раз в лунные ночи мнилось будто звуки и слова моих извращенных молитв сбегают по спине и ногам вниз, в землю, в ее лона. А однажды в полночь, как раз день первый мая настал, праздник друидов, и луна начала убывать. Вдруг незримая рука, будто выросшая из земли, Схватило меня за ногу, ни шагу я не мог сделать, точно в оковах, и на валынке играть, ясное дело, перестал. Тут обдало меня, тут обдало меня ледяным холодом, поднявшимся, как мне показалось, из кругло-черной дырищи в земле совсем рядом со мной. И я оцепенел, потому как ветер заледенил меня всего от макушки до пят, затылок даже похолодел. Вот я и обернулся. Гляжу, а за спиной у меня стоит, вроде пастух, подумал так, потому что он опирался на длинный посох, раздвоенный наверху, как греческая буква «ипсилон». Увидел я и стадо черных овец. Но раньше-то ни пастуха, ни овец не заметил, не иначе прошел мимо с закрытыми глазами в полусне. Передо мною был не призрак, в этом я не сомневался. Пастух был из плоти и крови, как и овцы, в чем убедиться было легко хотя бы по запаху сырой шерсти. Черное пятно от огня. Ты призван! И он указал на мое бельмо. Черное пятно от огня. Очевидно, дальше шел рассказ о какой-то страшной магической тайне, потому что в верхней части обгоревшего листка записок Джона Ди незнакомой рукой было написано красными чернилами. Неспособный совладать с порывами своего сердца, да не читает далее. Недоверяющий силам своей души, да сделает выбор. Либо неведение в душевном спокойствии, либо познание гибельное. Дальнейшие страницы «Зеленой книжки» были сплошь обугленными и черными. Огонь пощадил лишь отдельные строчки, и, разобрав их, я понял, что таинственный пастух рассказал Бартлету Грину о мистериях, связанных с древним культом некой черной богини и магическими свойствами, которые приписывают Луне. А кроме того, об ужасном кровавом ритуале, носящем название Тайги Арм. Память о нем по сей день хранят шотландские народные предания. Бартлет Грин упомянул также о том, что не знал женщины и жил целомудренно это показалось мне удивительным воздержанием как известно разбойники с большой дороги редко могут похвалиться. Избрал ли бартлет грин по убеждению столь целомудренную жизнь или его отвращение к женщинам объяснялось природными наклонностями осталось неясным слишком отрывочными и краткими были фрагменты на этих страницах. но дальше снова шел текст Меньше пострадавший от огня. И я прочитал следующее. Лишь наполовину уразумел я то, что сказал пастух о даре, Коего удостоит меня черная Исаида. Наполовину, потому как сам я в то время был еще не цельным, А половиной самого себя. Дар, подарок — это вещь. Значит, ее пощупать можно. Откуда же она возьмется, ежели Исаида невидима? Я спросил, по каким приметам узнаю, что назначенный час настал. И в ответ услышал, по крику петуха. Тут опять я растерялся. Петухи в деревнях каждое утро кукарекают. А главное, не мог в толк взять. Почему пастух видит такую важность в том, что не буду я знать страха и боли, покуда живу на земле? В моем тогдашнем разумении... Невеликую он посулил доблесть, потому как давно уж мнил я себя храбрецом. Но по прошествии времени, потребного для моей зрелости, услышал я петуший крик, о котором толковал пастух, в себе самом крик сей услышал. Да то ли не знал я, что первонаперво все в крови человека творится, а потом уж во внешнем мире являет себя. И, услышав крик петушей. Воспринял я дар Исаиды — серебряный башмак. Пока ждал подарка, долго ждал. Много чего странного испытал на себе. То будто персты, влажные незримые, меня трогали, то во рту горечь невообразимая. А темечко горит жарко, будто танзуру мне выжигало каленым железом. Ладони и пятки чесались и зудели, и все мерещилось, будто где-то рядом кошки мяучат. Потом на теле у меня выступили письмена, которые прочесть я не умел, похожие на те, что евреи в своих книгах рисуют. Ведь я сими знаками покрылся, как сыпью, но едва коснулся их солнечный свет, они исчезли. Бывало нападала тоска, женской ласки хотелось, однако такой, какую я в самом себе чувствовал, и очень я тому удивлялся потому что с измальства питал глубокое отвращение к девкам и скотским забавам, коим они с парнями предаются. Когда же услышал я петуший крик, да не в ушах он раздался у меня, а прямиком вдоль хребта до самого темечка пробежал, то, как пастух предрек, холодный дождь окропил меня своею святой водой, хотя на небе ни облачка не было. И после того в ночь на первое мая пошел я бродить по болотистой пустоши, и ноги сами привели меня к черной круглой дырище в земле зияющей. Черное пятно от огня. Как пастух научил, тянул я повозку, а на ней пятьдесят черных кошек в клетке. Привез туда, развел костер и сотворил лунное заклятие. В тот же миг сердце у меня в груди бешено заколотилось от неописуемого ужаса, и пена выступила на губах. Взял одну кошку, проткнул вертелом и принялся зажаривать над огнем, принося жертву кровавую. Полчаса, должно быть, терзали мой слух кошачьи вопли, но мне эти полчаса показались долгими месяцами, словно само время застыло, чтобы муку мою сделать невыносимой. Подумал я. Как же пятьдесят раз такой ужас вытерпеть? Мне ведь наказано ни на минуту не давать умолкнуть вою и визгу кошачьему, пока не расправлюсь с последней. Те, что в клетке сидели, тоже принялись кричать. И поднялся жуткий вопль, от коего в мозгу моем проснулись демоны безумия, что дремлют до поры до времени в каждом человеке, и пытались пожрать мою душу, отгрызая от нее кусок за куском. Бесы эти не прятались во мне, а вылетали изо рта вместе с дыханием, обращавшимся в пар на холодном воздухе, уносились к луне и кружили около нее, став ярким ореолом. От пастуха я знал, в чем смысл ритуального убийства. Сей пыткой из меня будут вырваны потаенные корни боли и страха, ибо примут мою боль и мой страх черные кошки, священные твари черной богини». Корней же, порождающих боль и страх, пятьдесят. Иными словами, я совершал как раз обратное тому, что некогда Назарьянин сотворил из любви, желая принять страдания всей твари, забыв, однако, про животных. А когда боль и страх будут изгнаны из моей крови и уйдут в мир внешний, мир Луны, откуда пришли? «Моя истинная, бессмертная сущность предстанет открыто и навсегда восторжествует над смертью и ее спутниками. Я же навеки позабуду свою прежнюю жизнь и себя прежнего». И еще сказал пастух вот что. «Тебя, плоть твою, однажды предадут огню, расправятся с тобой так же, как ты с черными кошками, ибо таков суровый закон земли» но дух твой немало не пострадает. Ночь, день и еще ночь минули, пока приносил я кровавую жертву. Однако времени я вовсе не замечал, будто исчезло оно, время. Вересковая пустошь вокруг, сколько хватало глаз, высохла и почернела от горя, ибо видела, какое страшное дело творилось. Однако уже в первую ночь чувство потаённо дремавшие во мне, ожили и стали явными. В ужасном визге и вое кошек, запертых в клетке, я начал различать отдельные голоса. Струны моей души откликались на них, подобно эху, и одна за другой они лопались. Последняя не выдержала, и тогда моему слуху стала внятна музыка низших сфер, голоса преисподней, С тех пор я обрел истинный слух. «Что ж ты, брат, ди как заяц, уши прижал? Все, рассказ в мой о окончен. А им на том свете сейчас худо ли? Играют, пойди, как с мышатами, с душами попов». Ну, дальше. Луна стояла высоко в небе. Костер потух. Ноги меня не держали, и трясся я, как тростник. Прошло сколько-то времени, вдруг земля под ногами заколебалась, луна в небе стала раскачиваться, а потом пропала, будто поглотила ее тьма. И понял я, что левый мой глаз стал незрячим, ослеп я и не различал ни далеких гор, ни лесов, со всех сторон только мрак и тишина, уж и не знаю как оно вышло. Но только вскоре прозрел мой правый глаз с бельмом, и ему предстал мир удивительный. Синие птицы летали там по воздуху, странные птицы с человечьими бородатыми лицами, а по небу туда и сюда основали звезды, потому как у звезд тех были длинные паучьи лапы, и деревья там были каменные, но умеющие ходить. А рыбы подавали друг другу знаки руками, потому как были руки у тех рыб. Много разных диковин мне явилось. И все это я вроде видел впервые в жизни. А в то же время как будто уже знал раньше. Словно в незапамятные времена побывал в том мире, но после забыл все, что увидел и узнал. И по-новому теперь ощущал прошлое и будущее, как будто бы время от меня ускользнуло. Черное пятно от огня. Далеко где-то повалил из земли черный дым, но не клубился, а вроде завесой плотный повис, и все росло это облако, пока не сделалось громадным черным треугольником с опущенной к низу вершиной. И вдруг туча разорвалась, огненно-красная щель раскрылась сверху донизу, а в ней, смотрю, Бешено крутится огромное веретено. Черное пятно от огня. Узрел я ужасную черную матерь, и саиду Тысячерукую, сидевшую за прялкой. Пряла она пряжу из человеческой плоти. Из щели капала на землю кровь. Кровью обрызгала меня. Все мое тело покрылось ужасными красными пятнами, точно чумными бубонами. Должно... То было магическое крещение кровью. Черное пятно от огня. Видать, когда окликнула меня черная богиня по имени, пробудилась дремавшая во мне ее частица, дочь Исаиды, до того зревшая подобно зерну, и, соединившись с нею, стал я андрогином и обрел вечную жизнь. Похотливых желаний, снидающих смертную плоть, я и ранее никогда не испытывал а тут вовсе оградил себя от них навеки, ибо не подвластен проклятию пола тот, кто навеки соединился со своей женской половиной и заключает ее в себе. Вернулось зрение к моему левому человеческому глазу, тут я увидел, что из пропасти святого Патрика поднялась рука и протянула мне что-то поблескивающее тускло, как слиток старого серебра. Хотел схватить, не удалось. Опять и опять выскальзывал слиток из человеческих пальцев, и тут на помощь мне пришла дочь черной богини. Мягкой кошачьей лапкой сцапала и подала мне серебряный башмак. Да, это он самый был. Серебряный башмак, что наделяет бесстрашием того, кто его наденет. Приняли меня в труппу странствующих фигляров, Плясал я на канате, и укротителем был зверей хищных. Ягуары, пантеры и леопарды в страхе забивались в углы, едва лишь я на них гляну правым глазом своим, с бельмом. Черное пятно от огня. На канате я ловко плясал, хотя никогда тому не учился. А все почему? Потому что, получив дар серебряный башмак, позабыл я, что такое страх — Не боялся, что голова закружится или сорвусь, еще потому, что невеста моя, та, что во мне самом сокрыта, тяжесть моего тела принимала. Вижу, брат Ди, по глазам вижу, о чем хочешь спросить, да не решаешься. Отчего же Бартлет Грин не нашел лучшей доли, а мыкался в бродячей трупе фигляров, а потом собрал вокруг себя разбойников с большой дороги? Скажу тебе чего Свободным я стану, лишь приняв огненное крещение, Когда меня сожгут, как я сжег черных кошек. Вот тогда-то возглавлю незримых мятежников, И с того света уже сыграю по пистам на волынке такую песенку, Что сто лет и тысячу лет в ушах у них звон будет стоять, От которого в конец они одуреют. Полить из начнут, пускай. На доброе здоровье! бабах бах Мимо ядрышки полетят, мимо! Да ты, магистр, может, не веришь, что есть у меня башмак серебряный? Смотри, маловер!» И Бартлет Грин носком правого сапога начал стаскивать другой сапог. Но вдруг замер, раздувая ноздри, хищно принюхался точно дикий зверь и оскалил зубы. «Чуешь, брат Ди?» «Пантера нам пожаловала», — сказал он с насмешкой. Я вздохнул поглубже. В подземелье и правда запахло, словно диким зверем. И тут раздались шаги, приближавшиеся к дверям каземата. Еще миг и заскрежетал тяжелый железный засов. На этом месте записки моего предка Джона Ди, переплетенные в зеленый софьян, обрывались. Я глубоко задумался. Запах пантеры. Помню, я где-то вычитал, что старые вещи и бессловесные твари, некогда проклятые или заговоренные, могут навести колдовские чары на того, кто берет их себе или вообще уделяет им не в меру много внимания. Кто знает, кем может обернуться невинный с виду бездомный пудель, который привяжется к тебе на вечерней прогулке, Пожалеешь его, возьмешь в теплую комнату, а под черной собачьей шкурой вдруг окажется сам дьявол. Уж не повторится ли со мной, потомкам Джона Ди, история доктора Фауста? Что если, приняв тронутое тленом наследство покойного кузена Роджера, я угодил в сферы, где властвует древнее колдовство? Разбудил и выманил неведомые силы, кишащие в ветхом бумажном хламе, словно древоточцы в старой мебели. Прерываю начатую работу, переписку отрывков из сафьяновой книжки Джона Ди. Необходимо зафиксировать то, что сейчас случилось. Признаюсь, делаю это очень неохотно. Мною уже овладело самому мне непонятное любопытство, неудержимое желание прочесть следующей страницы повествования моего предка ведь он оказался в застенке. Как взволнованный читатель романов, хочу поскорей узнать о дальнейших событиях, разыгравшихся в темном подземелье, куда по приказу кровавого епископа бросали еретиков. Хочу добраться до смысла странных слов Бартлета Грина. Почему он говорил о запахе пантеры? И все же, осмелюсь, скажу без обиняков. Вот уже несколько дней меня неотвязно преследует странное ощущение. Как только дело так или иначе касается архива покойного Джона Роджера, мной словно распоряжается чья-то чужая воля. Я, что называется, всеми фибрами души чувствую непреклонную решимость и уже написал о своем замысле «Воссоздать удивительную историю жизни моего английского предка не как Бог на душу положит». Не как самому хотелось бы, а так, как угодно двуликому Янусу, или, пожалуй, Бафомету, которого я видел во сне. Буду читать, расшифровывать, переписывать документы и дневники, как он повелит, то есть поведет мою руку. Не хочу задаваться вопросом, явилось ли событие, которое только что произошло, также по наущению Бафомета. Произошло же следующее. Я снова взялся за перо, но вдруг почувствовал что-то необычное. Минуло не более получаса после того, как я с трудом восстановил описание разговора, состоявшегося в Тауэре между Бартлетом Грином и Джоном Ди. Но я уже не могу с уверенностью сказать, что за эти полчаса передумал и перечувствовал. Не знаю даже, не было ли все случившееся обманом чувств, галлюцинацией, смутным фантастическим видением, которое промелькнуло в моем усталом мозгу точно тень. Что я имею в виду? Прежде всего я почувствовал резкий и сильный запах пантеры. Нет, скорее то был неопределенный обонятельный образ, связанный с хищными зверями. Во мне ожили впечатления, какие остаются, например, после посещения цирка. Вспомнились клетки с хищниками, решетки из железных прутьев, за которыми, не зная покоя, ходят из угла в угол огромные кошки. Я испуганно вздрогнул. Прислушался. Раздавался торопливый стук в дверь моего кабинета. Не успел я откликнуться, далеко не приветливым тоном, поскольку не выношу, когда меня беспокоят за работой. Дверь распахнулась. Старая экономка, давно научившаяся уважать мои привычки, смотрела робко и растерянно, словно без слов извиняясь за вторжение. Но в ту же минуту, едва не оттолкнув ее, в комнату вошла... О нет, не вошла! Вихрем ворвалась, влетела, сметая все на своем пути, статная высокая незнакомка в сверкающем черном одеянии. Но почему я так взволнованно описываю приход дамы, который, что и говорить, был не лишен известной бесцеремонности, властной, самоуверенной манеры, свойственной особам, привыкшим командовать и повелевать. Хм, романтическая приподнятость так и сквозит в каждом слове. Во всяком случае, когда перечитываешь написанное, она бросается в глаза. Однако довольно точно передает первое впечатление от встречи с незнакомкой. Вне всякого сомнения, дама принадлежала к высшему обществу. Мне показалось, будто она что-то высматривает, настороженно вытянув шею и широко раскрыв глаза. Она прошла, буквально не взглянув на меня, вернее, решительно прошествовала с высоко поднятой головой и остановилась возле моего письменного стола, словно ища опоры или как слепая, слепцы ведь все распознают на ощупь. Провела рукой по краю стола. Затем пальцы крепко сжались. Тут незнакомка сразу успокоилась и замерла в неподвижности, опершись на стол. Ее кулачок почти касался тульского серебряного ларца. С неподражаемой, естественной, а не привитой воспитанием непринужденностью она мгновенно свела на нет всю странность, сказал бы даже дикость ситуации, с улыбкой промурлыков набор стандартных извинений, причем в ее речи явственно слышался славянский акцент, а затем, положив конец разброду в моих мыслях, ловко обратила их в нужном ей направлении. «Не будем терять времени», — сказала она. «У меня к вам просьба. Вы исполните ее?» Вежливость не позволяла ответить отказом, тем более что вопрос был задан необычайно красивой женщиной, легко сменивший важную, горделивую, аристократическую манеру на шутливо-просительный тон. «С величайшим удовольствием, сударыня! Сделаю все, что в моих силах!» Вероятно, я произнес нечто в таком роде, потому что наградой мне был быстрый, неописуемо нежный и мягкий, словно бы ластящийся взгляд. Она продолжала, засмеявшись, легким, певучим, необычайно приятным смехом, — Благодарю. Не подумайте, что у меня к вам какая-то из ряда вон выходящая просьба. Нет, все очень просто. Исполнить ее ничего не стоит. Это зависит лишь от вашего доброго согласия. Почему-то она запнулась. Я поспешил развеять ее сомнения. — О, если только вы изволите пояснить, госпожа! Она тотчас поняла, что меня смущает, и воскликнула. «Ах да, вот же моя карточка! Она лежит на вашем столе уже столько времени!» И снова раздался нежный певучий смешок. Я в недоумении уставился туда, куда указывала ее ручка. Удивительно изящная, мягкая, не миниатюрная и, как видно, сильная. В самом деле, на столе рядом с лепотинским хитроумным ларчиком лежала визитная карточка. Я не заметил. Да, определенно не заметил, когда и как она туда попала. Я взял ее со стола. Ассия Хотокалюнгена. Имя моей посетительницы было выгравировано в технике афорта, так же, как и причудливая княжеская корона. Я сообразил. К юго-востоку от Черноморского побережья, на Кавказе, уцелели черкесские князья, собственно, старейшины племен, Некоторые кланы подчинены турками, другие — русскими. Несомненно, правильные черты лица моей посетительницы, а они сразу привлекли мое внимание, характерны для восточного индоевропейского типа и вызывают в памяти как греческий, так и персидский идеал женской красоты. Я слегка поклонился гостю, а она уже уютно устроилась в кресле у письменного стола, и сидела небрежно поглаживая изящными пальчиками крышку тульского ларчика. Я невольно следил за ее пальцами, внезапно испугавшись, что княгиня может ненароком передвинуть ларчик и изменить его положение относительно меридиана. Но ничего подобного не произошло. — Княжна, располагайте мной. Приказывайте. Она вдруг выпрямилась, царственно расправив плечи, И по мне вновь скользнул неописуемо ласковый, желтовато-мерцающий взгляд, от которого словно струились волнующие токи. «Как вам, может быть, известно, Сергей Липотин — мой старый знакомый», — заговорила княжна. «Раньше, когда мы жили в Екатеринодаре, он занимался систематизацией и разбором коллекции моего отца. Тогда-то он и пробудил во мне любовь к красивым старинным вещам, тонкой искусной работы. Я коллекционирую изделия старых мастеров моей родины. Ткани, кованные изделия, а главным образом оружие. Не всякое оружие, разумеется, а только то, что очень высоко, думаю, как нигде высоко, ценится у моего народа. В моей коллекции есть, между прочим, мягкий грудной голос и удивительный певучий, Изумительно приятно коверкающий немецкую речь акцент. Княжна изредка запиналась, отчего в ее голосе слышался некий ритм, подобный мерному рокоту морских волн. От него пришла в волнение моя кровь. Началось едва заметное мне самому ответное движение. Слова княжны, их смысл были безразличны. Во всяком случае, так показалось» но интонация и ритм очаровали меня. Я слышу их даже сейчас. И, конечно же, действием этих чар объясняется то, что многое, о чем мы говорили, взгляды и жесты, вероятно, даже некоторые мысли, возникшие у меня во время беседы, теперь представляются не реальными, а пригрезившимися. Княжна неожиданно оборвала на полуслове рассказ о своем собрании редкостей. Лепотин и направил меня к вам. Он сказал, что вы стали владельцем одной драгоценной, очень редкой и очень древней вещи. Это копье, вернее, острие копья, наконечник с инкрустацией, золотом по металлу, чрезвычайно ценный, я знаю. Я располагаю верными сведениями. Описание изделия мне предоставил Лепотин». — Должно быть, вы приобрели эту вещь при его посредничестве. — Ах, это неважно. Я удивился и хотел возразить, но она не пожелала выслушать. — Неважно. Я хочу приобрести эту вещь. Продайте копье. — Это и есть моя просьба. Под конец княжна заговорила торопливо, захлебываясь словами, даже вперед подалась. — Будто к прыжку изготовилась, — невольно подумал я, — Удивляясь и посмеиваясь в душе над пресловутой одержимостью коллекционеров, известно же, стоит им лишь завидеть или учуять заманчивую вещицу, готовы подстерегать в засаде, чтобы броситься на свою добычу, подобно хищнице-пантере. «Пантера!» Я вздрогнул. Опять это слово. «Пантера!» Несомненно, в своем жизнеописании – Джон Ди создал замечательный литературный образ. Слово, оброненное Бартлетом Грином, застряло в моей памяти. Ну а что же моя черкесская книжна? Она, казалась вот-вот вскочит с кресла, на прекрасном лице, точно набегающей волны, сменяли друг друга нетерпение и признательность, тревога, беспокойство и откровенное желание подольститься. С трудом скрыв, как сильно разочаровала меня просьба, я улыбнулся и постарался ответить помягче. «Княжна, поверьте, я не нахожу слов от огорчения. Вы просите о пустяке, а подобная удача оказать любезность знатной даме, очаровательной женщине, великодушно проявившей доверие, исполнить небольшую просьбу, выпадает столь редко. Мне безумно жаль, но... — Увы, я вынужден разочаровать вас. Оружия, о котором вы говорите, у меня нет. Я даже никогда не видел чего-то подобного. Вопреки ожиданию, княжна непринужденно улыбнулась и, еще больше наклонившись вперед, заговорила терпеливо и снисходительно, как мать, впрочем, очень юная, которой наврал с трекороба ее ненаглядный сынок. — Лепотину? А также мне известно, что вам выпала редкая удача стать владельцем копья, которое я желаю приобрести. И вы мне его продадите. Заранее сердечно благодарю. Княжна, сударыня, я в отчаянии, но вынужден возразить. Лепотин ошибся. Лепотин введен в заблуждение. Лепотин, видимо, что-то перепутал. Должно быть, он кому-то другому... «В общем, я...» — княжна встала. Мягко покачивая плечами, подошла ко мне. Ее походка... Верно, походка. Вот теперь я вдруг отчетливо вспомнил. Княжна двигалась гибко и бесшумно, как будто на цыпочках, с поразительным изяществом и грацией, а иногда, словно крадучись, да-да, она подкрадывалась. Что за дикая мысль? Глупости... — Княжна ответила. — Возможно, вы правы. — О, конечно, Лепотин мог ошибиться. Вы приобрели копье сами, без его посреднических услуг. Не все ли равно? Вы обещали подарить его мне? Мой лоб покрылся испариной. Я был в отчаянии и более всего опасался рассердить княжну. Безумно этого боялся, до да дрожи. А она стояла передо мной... Изумительная женщина, охваченная жадным, пылким нетерпением, смотрела на меня широко раскрытыми глазами, сверкавшими чудесным золотистым блеском, с улыбкой, в которой было очарование, мощно и неотвратимо завладевающее мной. Я едва удержался. Еще миг, и я схватил бы ее руки, покрыл их поцелуями или слезами, Да-да, чуть было не пустил слезу от бессильной ярости на себя, не способного исполнить ее просьбу. Я порывисто выпрямился и как можно более убедительно сказал, глядя ей в лицо, постаравшись выразить голосом максимальную искренность и сожаление. Мое последнее слово, княжна. Я не являюсь владельцем копья, вернее, наконечника, который вы ищете. Да это и невозможно. Видите ли, У меня были, конечно, увлечения, пожалуй, можно назвать их страстью коллекционера, но никогда в жизни я не коллекционировал ни оружия, ни частей или деталей оружия, да и вообще никаких изделий из металла, кованых, либо... Я испуганно замолчал и, наверное, залился краской стыда. Хотя чего же было стыдиться? Я говорил правду. Но эта великолепная женщина с милой улыбкой... Без тени недовольства, смотревшая на меня, небрежно, как бы невзначай, поглаживала липотинский тульский ларчик. Можно подумать, ее руку притягивал к шкатулке магнит. А ларчик-то... О, проклятый ларчик! Он же серебряный, из металла. Увы, все мои уверения рассыпались, как карточный домик. Княжна была вправе считать меня лжецом. Но как объяснить, в чем дело, коротко и ясно? Я подыскивал слова. Княжна подняла руку, повелевая молчать. Разумеется, я вам верю, сударь. Не утруждайтесь объяснениями. И не считаю возможным для себя быть посвященной в тайны ваших увлечений. Лепотин наверняка ошибся. От ошибок и я не застрахована. Но прошу вас, еще раз прошу, как самый преданный друг» как человек, быть может, по своей наивности, питающий надежду, уступите мне копье, которое Липотин...» Я бухнулся на колени. Сегодня эта выходка кажется мне малость театральной. Однако в тот момент ничего другого не оставалось. Ну как еще? Какими средствами я мог бы убедительно, однако без грубости выразить свою отчаянную растерянность? Я собрался решительно произнести слова, которые окончательно отмели бы любые возражения. И начал было. «Княжна!» Как вдруг она, с тихим, мягким и... Да-да, признаюсь, чарующим смехом скользнула к двери. Обернувшись на пороге, она сказала. «Сударь, я вижу, вы боретесь с собой. Поверьте, ваши колебания мне понятны. Найдите выход». Примите решение, и вы меня счастливите. Я зайду к вам еще. И тогда вы исполните мою просьбу. Подарите мне наконечник копья. Дверь за княжной затворилась. Воздух наполнен ее ароматом, своеобразным и тонким. Запах незнакомых духов, сладковатый, легкий, как у нездешних цветов, Но в то же время в нем едва уловимо ощущается иной оттенок, резкий, возбуждающий, странный и еще, не подобрать слово, звериный, немыслимо волнующим, нелепым, восхитительным, смутившим и перечеркнувшим мечты, оставившим в душе тягостное чувство, даже, не скрою, страх. Вот каким был ее визит. Сегодня я, конечно, уже не в состоянии заниматься разбором бумаг. Надо сходить к Лепотину, на Веренгассе. Но прежде хотя бы кратко напишу о том, что вспомнил сию минуту. Когда княжна переступила мой порог, дверь и ближайшая к ней часть комнаты утопали в тени. Тяжелые занавеси на окне были наполовину задернуты. Как странно. Почему-то теперь... Задним числом кажется, будто в этом темном углу глаза княжны вдруг вспыхнули точно светящиеся глаза хищного зверя. Но я же прекрасно знаю. Ничего подобного не могло быть. И еще деталь. Ее платье из черного шелка с серебряной нитью, если только я верно разглядел. Тусклое серебро мерцало, разбегаясь по материи, словно волны или змеящиеся полосы. Сейчас, вспоминая это платье, я невольно ищу взглядом тульскую серебряную шкатулку. Серебро с чернью. Удивительное сходство с платьем княжны. Отправился к Лепотину в антикварную лавку на Верренгассе. Час был довольно поздний, так что прогулялся я напрасно. На двери висел замок, а на опущенных оконных жалюзи белело объявление — Хозяин в отъезде. Но я не успокоился. Рядом была подворотня, вход в темный внутренний двор, куда, как я знал, смотрит окно жилой комнатенки Лепотина, примыкающей к лавке. Войдя во двор, я увидел, что окно это мутное и тусклое, задернуто занавеской. Я долго стучал и, в конце концов, выглянувшая на шум соседка из другой квартиры, спросила, что мне угодно. Оказывается, русский антиквар уехал еще утром, а когда вернется, соседка не знала. Он только упомянул, мол, кто-то у него умер, барон какой-то нищий, тоже из России. В общем, господин Лепотин хлопочет о похоронах и устраивает дела покойного. Что ж, я все понял. завершён земной путь Михаила Строганова. Выкурена последняя сигарета. Ну, значит, Лепотину, взявшему на себя известные печальные обязанности, пришлось куда-то поехать. Досадно. Лишь теперь, стоя под темным закрытым окном, я осознал, что мне надо было непременно обсудить со стариком-антикваром визит княжны. Выходит, я надеялся получить от Лепотина разъяснение и, может быть, совет насчет злосчастного копья. Судя по всему, подумал я, Антиквар спутал меня с каким-то другим покупателем, который приобрел эту занятную вещь. Но как знать? Может, старик оставил ее у себя и просто по рассеянности, а он рассеян, решил, что продал копье мне? Как бы то ни было, пожалуй, еще можно сторговать его у Лепотина. Не скрою, в тот момент я не постоял бы за ценой. Отдал бы целое состояние, лишь бы найти копье и преподнести их нижне. В то же время я не переставал удивляться, почему мои мысли снова и снова возвращались к переживаниям и волнениям, связанным с новой знакомой. Я чувствовал, что-то происходит со мной. Но что? В этом я не мог разобраться, несмотря на все усилия. И почему мне не отмахнуться от подозрения? что Лепотин никуда не уехал, а, приспокойно сидя в своей лавке, пока я маялся под окном, как-то проведал, что я хочу спросить о копье, хотя вопрос прозвучал только в моих мыслях. Более того, мне показалось, будто он ответил. А вот что ответил, не помню. Быть может, я все-таки побывал в лавке, и мы с Лепотиным долго обсуждали загадочную историю с копьем, Просто я все забыл. Вдруг явственно представилось, что наш разговор уже произошел, вернее, мог произойти в моей жизни когда-то давно, да, очень давно, десятки, сотни лет тому назад, если бы я тогда жил на свете. Возвращаясь домой, я поднялся на старый вал, откуда открывается прекрасный вид на поля и протянувшиеся у горизонта горы. Вечер выдался погожий. Все вокруг заливал лунный свет. Он был необычайно ярким, настолько, что я невольно поднял голову, думая увидеть луну, которая, должно быть, пряталась за кронами могучих каштанов. Вскоре луна, почти полная, едва начавшая убывать, взошла, поднявшись над деревьями. Я с удивлением увидел, что свет она излучает странный, зеленоватый, а лунный диск окружен багровым ореолом. Какое необычное сияние струится из туманной мглы. Напрашивалось жутковатое сравнение. Луна, словно сочащаяся кровью рана. И тут снова явилась уже знакомая мысль. Реально ли все это? Не всплыло ли опять некое воспоминание, картиной стародавних времен. Я все смотрел на луну, повисшую чуть выше старого вала. В эту минуту по светлому диску скользнула тень. Отчетливый силуэт, темная фигура стройной женщины. Разумеется, особо предпочитающая поздние прогулки. Прошла по валу. Ну и что? Но тут я снова ее увидел. Под каштанами. Струящуюся? Да, именно струящуюся, иначе не скажешь. И вдруг показалось. Явившись из убывающей луны, в мерцающем серебристо-черном платье, навстречу мне идет княжна. Наваждение внезапно пропало, исчезла и фигура, а я еще долго метался, точно обезумев, под каштанами. Потом, наконец, опомнился, Хлопнул себя по лбу и выругал за глупость. Я продолжил свой путь, но спокойствие не вернулось. Я начал тихонько напевать и вдруг осознал, что незаметно для себя, в такт шагам подобрал и прерывистую мелодию, и слова. А как это получилось, непонятно. «С ущербной луны и серебряной мглы взгляни на меня, взгляни». Всегда ты меня ждала, ночью меня звала. От этой бессмысленной песенки, назойливо звучавшей в ушах, я не мог отделаться, пока не добрался до дому. Только тут, с грехом пополам, заставил умолкнуть привязчивый монотонный напев. Но какие странные слова с ущербной луны. Почему именно про луну? Неспроста все это. Слова мне навязаны, я чувствую, они... Да, они льнут ко мне, как кошки. Черные кошки. И вообще, все, с чем я теперь сталкиваюсь, наполнено неким странным смыслом. Или это только кажется? Определенно все началось в тот день, когда я занялся разборкой бумаг моего кузена Джона Роджера. Причем же, причем тут ущербная луна? И вдруг... Подобно ознобу меня пронизывает совершенно ясный ответ. Я понял, почему в моих ушах непрестанно звучат эти слова «Ущербная луна». Ведь именно о ней что-то написано чужой рукой на полях в записках магистра Джона Ди, в зеленой софьяновой книжечке. Пусть так. Все равно не понимаю. Каким мне в самом деле, каким образом загадочные слова суеверного анонима, жившего в XVII веке, написанные его рукой строки, полные ужаса перед древними сатанинскими ритуалами шотландцев, перед жуткими таинствами посвящения в их черные мистерии, как все это связано с моей вечерней прогулкой на крепостном валу и с живописным появлением ночного светила над нашим прекрасным старым городом? Причем тут я? Какое отношение это имеет ко мне, человеку 20-го столетия?